Глава пятая. «Идем за мной». Терн пошел впереди, будто не сомневался, что я последую за ним. А я настолько устала физически и морально, что сил сопротивляться не осталось. Ладно, решила я. Завтра попробую снова. Колдун привел меня в небольшой каминный зал, такой же старый, пыльный и захламленный, как и все в этом доме. К очагу было придвинуто продавленное кресло, черная кожа потрескалась и вытерлась. На пол налетела зола, тонкий слой пыли покрывал все предметы в комнате. Здесь очень давно не убирались. Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли книги. Вернее, книги были свалены кое-как, будто их вынимали в поисках нужной, а потом запихивали куда ни попадя. Прежде великолепные витражные окна, поверху украшенные мозаикой, Почернели от грязи и с трудом пропускали свет. Правда, в камине трещало пламя, а я так замерзла, что живое тепло перевесило все недостатки неприветливой комнаты. Сядьте с ними, чулок. Колдун указал на единственное кресло. Было ясно, что кресло у очага принадлежит самому хозяину, и я обрадовалась, что терн на время уступил мне его, а не отправил на диван, что стоял поодаль. Я безропотно сняла челок и хотела было повесить его на решетку у камина, но колдун подошел, отобрал у меня жалкую тряпочку и бросил в огонь. Второй отправишь туда же. Но у меня больше ничего нет. Завтра мы купим тебе другую одежду. У меня дома полно платьев накидок, всего, что необходимо. Только дай мне вернуться, пусть даже на одну минуту, посмотреть в глаза маме и папе, услышать от них несколько слов — «Нет, нельзя. У тебя будет другая одежда. А пока...» Он прищурился, будто вспомнил о чем то Ни слова не говоря, вышел вон, я только проводила его недоумённым взглядом. Но очень скоро колдун вернулся и бросил мне на колени рубашку из небеленого льна. «Пока наденешь это». Я смотрела на рубашку, и во мне боролись два чувства. С одной стороны, хотелось переодеться в чистое, а с другой... «В город я тоже в этом пойду?» — прошептала я. Воображение тут же нарисовало ужасную картину. «Флавер — маленький городок. Здесь все друг друга знают, и, конечно, старшую дочь генерала Даулета узнают моментально. Если кто-то еще не в курсе того, что я теперь ученица-колдуна, то после нашего визита в лавку слухи об этом разнесутся по городку быстрее молнии». Я представила, как я... Девушка из благородной семьи бреду следом за мрачным колдуном, босая, простоволосая, одетая в это кошмарное рубище. Еще неделю назад, на балу, в честь своего дня рождения, я блистала, вызывая зависть и восхищение, а теперь... Нет, я не выдержу, это слишком. «Да», — ответил колдун. «Чем быстрее ты привыкнешь к новой жизни, тем лучше». «Я не смогу, я не хочу». «Отпусти меня, прошу тебя!» Отчаяние и ужас затопили душу. «Я просто умру, если ты меня заставишь! Как ты не понимаешь, мне ни за что не выжить в таких условиях! Я... я...» Терн только покачал головой. Я не поняла, что значил этот жест, мол, ничего, привыкнешь? Или, возможно, прекращай мне, надоело твое нытье? «Покажи мне ногу», — сухо приказал он, — и я снова не посмела ослушаться. Впервые в жизни чужие мужские руки трогали меня за лодыжку. Пальцы терна были твердыми и сильными. Мою ногу он ощупывал, как это делал бы врач, осторожно и бесстрастно, лишь с целью обнаружить повреждения. «Ничего», — сказал он. Ступню охватило приятное тепло, побежала вверх по икре. Я моментально согрелась и почувствовала сонливость. Терн же взял в ладони и вторую мою ступню, согревая. «Нет, отпусти, ты не смеешь?» Я попыталась сбросить дрему, но Терн, сидящий на корточках у кресла, поднял на меня свои темные глаза, в которых я не заметила никакой иной эмоции, кроме желания хозяина, побеспокоиться о редкой и ценной вещичке. «Чем быстрее мы начнем обучение, тем лучше. Болезнь снова выбьет нас из графика недели на две». Я и так ждал слишком долго, — подтвердил он мои догадки. Тепло, что разлилось по телу, треск дров в камине, приятная полутьма — все погружало в сон. Я устала бороться и откинулась на спинку кресла. Вот высплюсь, тогда я придумаю план, как ускользнуть от проклятого колдуна. Завтра мы решим, какая комната станет твоей. А сегодня спи здесь. Словно издалека услышала я голос Терна. «Сколько в доме этажей!» Любопытство взяло вверх, и я встрепенулась, вспомнив о том, как спускалась по лестнице, а ступени все не заканчивались. «Иногда пять», — ответил колдун. «Иногда?» «Ничего страннее я в жизни не слышала. А комнат?» Однажды я пытался их пересчитать. Сбился на сорок шестой. Я разлепила тяжелые веки и подозрительно прищурилась. Колдун снова насмехается надо мной. Но его лицо оставалось серьезным, он не видел, что я на него смотрю, мне показалось, что Терн выглядит еще более уставшим, чем прежде. Его и без того бледное лицо осунулось. Видно, сегодняшний день ему тоже дался непросто. Но легкой жизни я ему не предоставлю. «Терну придется быть на чеку каждый час, каждую минуту. Я не собираюсь становиться колдуньей, магичкой или кем бы то ни было против своей воли. Это просто нечестно. Разве кто-то спросил меня о моем выборе? Родители расплатились мною за услугу, но я отказываюсь быть вещью». «Как ты там, мама? А ты, папа, думаете ли обо мне?» Я представила всю свою семью в гостиной. Представила, что малышка Ирма сидит у мамы на коленях, обнимает и вытирает ее слезы. Ада держит маму за руку. Верн и Корн пытаются сохранить спокойствие, однако для них это тоже сильный удар. А папа, наверное, не может сидеть от волнения, все время вскакивает и ходит по комнате туда-сюда. Для них я будто бы умерла сегодня. Посмотрят ли они в мою сторону, встретив случайно на улице, или пройдут мимо? Сохранят ли мои вещи? Все мои детские безделушки, рисунки и поделки? Или поспешат избавиться от них, чтобы уберечь себя от лишней боли? По моей щеке скользнула слезинка. Я сердито вытерла ее. У меня в груди скопилось целое озеро слез, но стоит начать плакать, и я уже никогда не успокоюсь. «Разреши себе выплакаться», — сказал Терн. «Колдун!» Я совсем забыла о нем, а он по-прежнему находился рядом и смотрел на меня. «Оставь меня одну», — прошептала я изо всех сил, сдерживая рыдание. Он кивнул и вышел. Хоть какое-то облегчение. Невыносимо было видеть это чудовище так близко от себя. «Даниэль», — мысленно произнесла я любимое имя. «Даниэль, Даниэль, Даниэль!» Я повторяла это снова и снова, пока не стало чуть легче. Наши семьи дружат много лет, я знаю Даниэля с детства, и я всегда думала, что стану его женой. Когда мы были детьми, то проказничали и резвились вместе. «Два сорванца», — качал головой папа. Даже сейчас я улыбнулась, вспомнив наши детские проделки. Однажды мы подстригли мою толстую добродушную кошку-корзинку, оставив ей подобие гривы. В другой раз залезли на чердак и спрятались меж сундуков и старой мебели, так что слуги и родные сбились с ног, разыскивая нас. Даниэль еще любил подшучивать над служанками, вызывал их колокольчиком, а потом делал вид, что им показалось. Я не одобряла такие шалости, мне было жаль старательных девушек, но и на Даниэля не сердилась. Что взять с мальчишки? К тому же такого чудесного мальчишки. Когда он был маленьким, волосы у него были светлыми, точно лен, и такими же мягкими. Я булавалась, заплетая косички на его отросших локонах. Юному Даниэлю разрешали отращивать волосы до плеч. «Какой ты мягонький», — говорила я, балуясь с Даниэлем, точно с куклой. Он, в свою очередь, довольно бесцеремонно накручивал на палец прядь моих темных непослушных волос и говорил, «А твои точно колючая щетинка». Я обижалась, а он хохотал и терся своим носом о мой, и тогда я его прощала. В какой-то момент, до сих пор не понимаю, когда же это произошло, мы из парочки сорванцов превратились в парня и девушку. У меня появились пышные юбки и высокие прически, у него форма, военная выправка и короткая стрижка. Нам больше нельзя было видеться, как прежде, наедине. Но на любом приеме и балу мы тут же оказывались вместе и, стараясь удалиться от чужих любопытных глаз, забивались в какой-нибудь уголок, чтобы побыть вдвоем. От наших непринужденных детских бесед осталась лишь тень. Он больше не смешил меня, и не пытался вывести из душевного равновесия глупыми шутками, но все так же тайком накручивал мой локон на палец и шептал «Колючая агатка». Все думали, что наша свадьба — дело решенное. Хотя, как я теперь понимаю, родители просто позволили своей наимной дочери на время поверить, что в ее судьбе все будет как положено — любовь и счастливая, спокойная семейная жизнь. Мы с ним даже ни разу не поцеловались. «Даниэль, спаси меня, приди за мной». Я думала о его мягких локонах, о его зеленовато-карих глазах, пока не провалилась в тревожный сон без сновидений.